Перепадов очень крупного и очень мелкого шрифта ей бросилось в глаза единственное слово, напечатанное мощными буквами в такую разрядку, что его приходилось мысленно сжимать, будто меха аккордеона. Но оно растягивалось вновь, издавая низкий полосатый звук. «Война», читалось на пустой бумаге, под жирной шапкой каких-то ведомостей. И у Нина Александровны прошел по позвоночнику волнистый радиоактивный холодок. Разумеется, война не имела отношения к этому внешнему времени, где по-прежнему сияли магазины и копились перед красным светофором красные звенящие трамваи. Только души как будто продвинулись ближе. Это касалось времени внутреннего, для которого наступил неясный, но подспудно ожидаемый предел. Нина Александровна выстояла за газетой маленькую, плотно сбитую очередь. Монеты в ее озявших пальцах слепались, будто леденцы. Получив из низкого окошка сложный, капризный складка-экземпляр ведомостей, она попыталась отойти с газетой в сторону. Ей не терпелось развернуть ужасную страницу. Чтобы действительно никому не мешать, Нине Александровне пришлось залезть на длинный, воздвигнутый вдоль всей проезжей части искусственный сугроб, из которого будто редкие зубы из челюсти торчали полузаваленные тополя. Как только она попыталась развернуть непривычно тонкую газетную бумагу, ветер плашмя ударил по листу, сперва снаружи, потом изнутри. Беспокойный уличный воздух никак не давал расправить газету целиком, позволяя читать только плотно сложенную четвертушку. Но все-таки Нина Александровна в общих чертах разобрала, о чем говорилось на первой полосе. «Война на телевидении. Грубый захват студии А!» — гласил заголовок под шапкой. Рядом располагался зернистый, как бы сильно наперченный снимок, на котором плечистые фигуры в каких-то форменных беретах тащили из кресла толстого бородача. Галстук, косо темневший на выпученном пузе, делал его похожим на вспоротую рыбу. Ниже тянулся заголовок поскромней. «Торжество победителей». Рядом с ним чуть более разборчивая фотография изображала что-то вроде демонстрации. В первом ряду усохшая старуха с мордой кузнечика и старикан с распахнутыми на груди наградами. В чудовищных валенках, крепко попирающих снег. Растягивали транспарант, где красивым оформительским шрифтом, лучше, чем тот, что использовался в газете, было написано «Кругаль! Отдавай наши деньги!» Избирательная кампания господина Кругаля проведена на средства избирателей так начиналась статья. Но не успела Нина Александровна добраться до расхищения кругалем какого-то благотворительного фонда, как обнаружила, переобернув четвертушку, снимок женщины в Маринкиной вязаной шапке. Женщина, поднимаясь из неясного подземелья, заслонялась рукой от фотографа и целого арсенала наставленных на нее микрофонов. Крупный план ладоней, вскинутый в беспомощном и словно бы прощальном жесте, с удивительной точностью очерка и ракурса повторял –